Трев. Одно время московская полиция чрезвычайно носилась с мыслью о применении в розыске собак ищеек. Был даже разведен целый питомник, где животных дрессировали в соответствующем направлении. Я не препятствовал этой затее, но придавал ей мало значения. Тем не менее, несколько дрессированных собак не раз были использованы моими агентами для розыска, и два-три преступления удачно раскрытых, Благодаря чутью и нюху знаменитого Трефа создали этой собаке широкую популярность в Москве. Толпа, падкая до всего нового и необычайного, в стаустой молве принялась разносить по городу слухи о чуть ли не сверхчеловеческом уме и способностях Трефа. Рассказы эти изукрашивались самыми невероятными примерами. Многие журналы помещали его изображения, иногда Треф фигурировал даже в кинематографических фильмах. Повторяю,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 «Жалостливые тоже, и всякую животную любят, и жалеют не меньше моего, и уж очень мы с ними обожаем собак и кошек. Так вот я к вам и пришла, не откажите мне, старухи». И она снова мне поклонилась. «Ровно ничего не понимаю. Говори толком, что тебе от меня нужно». «Да вот, наслышались мы про вашу знаменитую собачку Трефа. Люди говорят, что как взглянет она на человека, так сразу же насквозь его видит». «Тявкнет раз – стало быть вор, а тявкнет два – убивца». Я невольно расхохотался. «Правильно, правильно, бабушка, тебе люди говорили. Да только не досказали, что тявкнет три – значит дурак, а тявкнет четыре – стало быть умный человек». «Что же, и очень просто», – сказала старуха, не уловив иронии. «Так что же, потешить тебя, что ли, бабушка?» «Уж будьте милостивы, утешьте старуху»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 Затем не без робости протянула принесенную пищу и сахар. Вымуштрованный трев никогда не принимал пищи от посторонних, а поэтому и на этот раз не обратил на дары старухи никакого внимания. Склонив голову сначала на один бок, потом на другой, и словно придя к какому-то заключению, он как нарочно трижды свирепо пролаял. «Мать честная!» — всплеснула руками старуха. «Сразу распознал. Правильно, батюшка, правильно!» «Дура я и есть, я вот тебе мясца до да сахарку принесла, а вот не сообразила того, что ты здесь поди, чуть ли не апельсинчики кушаешь». Треф прервал аудиенцию и вышел из комнаты. Старуха постояла на месте, покачала головой и, тихо промолвив, ишь смышленный сразу определил, но ну и чудеса, тихонько поплелась к выходу. И пошла по Москве слава о Трефе пуще прежней.